Глава 14. Чудо на вокзале Ватерлоо На следующее утро Билл легкой походкой шагал через мост Челси. Он шел на вокзал. Часть предыдущей ночи он провел без сна и временами даже сомневался в цельности своего характера. Он спрашивал себя, способен ли на подлинные чувства человек, так легко переходящий к новой любви. Или это пустой, мелкий тип, достойный всяческого презрения? С 12.30 до без четверти два он склонен был ответить отрицательно на первый вопрос и положительно на второй. Но в час 45 его разгоряченный ум наткнулся на утешительную мысль о Ромео. И впрямь Ромео. Поколение влюбленных видели в нем свой образец, а ведь Шекспир сам описывает, как, скажем, в 21.30 друзья потешаются над его страстью к Розалине, а в 21.45 он уже боготворит Джульетту. А уж Ромео никто не назовет мелким и пустым. Нет, все в порядке. Просто повязка упала с его глаз, а это может случиться с каждым. Чем ближе Бил подходил к вокзалу, тем больше убеждался, что флик создана для него. То, что он испытывал к Алисе Кокер, было типичным заблуждением наивного юноши. Он оглядывался на два месяца назад и жалел себя, тогдашнего, словно кого-то другого. Успокоив таким образом душевные сомнения, он немедленно продумал практическую сторону дела. С первым же кораблем он отправляется в Америку, находит флик и открывает ей свое сердце. Каждая минута, проведенная за три тысячи миль, от нее наверняка потеряна, безвозвратно. Странное дело при мысли о том, чтобы открыться флик, он не испытывал того нервного цепенения, в котором опрометчиво изливал свои чувства Алиси Кокер. Флик другое дело, флик это флик. Она товарищ, на Вестминстерском мосту он уже улыбался, прохожим, и сообщал полисменам, что сегодня чудесное утро. На йоркской дороге он дал лоточнику полкроны за коробку спичек, чего старый скептик немедленно уверовал в чудеса. Под шумные своды вокзала Ватерлоу он бежал веселой рысцой, которая перешла в галоп, когда носильщик сообщил, что поезд из Саутгемптона высаживает пассажиров на 13-й платформе. Билл без труда отыскал нужную платформу, железная поступ прогресса лишила вокзал былой таинственности. Когда-то это была загадочная сумрачная страна чудес, по которой беспомощно метались ошалелые Алисы обоего пола, тщетно пытаясь что-то вызнать у таких же ошалелых служителей. Теперь здесь все четко и упорядочено. Бил, не заставший прежних романтических дней, не мог и пожалеть о былой колоритной дикости. Он купил перронный билет и шагнул в водоворот толпы за барьером. Платформу заполнили пассажиры, их друзья и родственники. Природная смекалка подсказала Биллу, что дядя Кули в дальнем конце поезда приглядывает за выгрузкой багажа. Он ринулся туда с намерением проявить расторопность, избавить дядю от хлопот и продемонстрировать деловую прыть. Отодвинув мальчишку, который пытался продать ему апельсины и шоколад, он пустился бегом и был вознагражден занятным зрелищем. Мистер Парадон прыгал в арьергарде толпы, словно низкорослый болельщик на собачьих бегах. — Здравствуйте, дядя Кули, как вы? Хорошо доехали? Позвать носильщика? Прытко осведомился он. — Уильям! — сердечно воскликнул, оборачиваясь мистер Парадон, — не ожидал. — Спасибо, что встретил! И я решил, что смогу помочь вам с чемоданами. Спасибо, я сам. У меня там книги, с которыми я предпочитаю не расставаться. Встретимся на платформе, там Гораций. Перспектива посудачить с Горацием не очень вдохновила Билла, но мистер Парадон уже поймал проходящего носильщика и указывал на чемоданы с видом коллекционера, демонстрирующего собрату свое собрание драгоценных камней. Он явно торопился избавиться от Билла. «Иди поговори с ним», — сказал он. «Вот этот большой, а тот маленький, и еще пять. Это уже носильщику. Кстати, встретишь кое-кого знакомого. По крайней мере, она говорит, что вы виделись. Она? Девушка. Фелисия Шеридан, племянница Синклера Хэммонда, у которого я останавливаюсь». Вокзал в Атерлоу всегда бурлит, но при этих словах Биллу показалось, что все вокруг зашипело и запенилось. Путешественники, их друзья и знакомые, носильщики, газетчики, начальник вокзала, мальчишка, упорно пытавшийся всучить ему апельсины и шоколадки, все замелькало в дикой сарабанде. Прочная платформа качнулась, свисток паровоза прозвучал ликующим воплем. «Флик!» — выдохнул он. «Флик здесь!» Мистер Парадон не ответил. Вместе с носильщиком он оказался в центре водоворота и теперь гнался за своими чемоданами, как терьер за кроликом. Бил, которому хотелось задать несколько вопросов, с уважением отнесся к его занятию и, набрав грудь воздуха, на пролом ринулся по перрону, словно по футбольному полю. Возмущенное человечество рассеивалось на его пути, и вот, возбудив ближних больше негодования, чем судья на школьном чемпионате, он оказался на сравнительно открытом месте – И здесь за руку с несносным Горацием стояла флик. И все, кто при встрече с Горацием желал ему провалиться сквозь землю, никто не чувствовал этого сильнее, чем Билл. Даже мистер Шерман Бестай был минуты наибольшего отвращения не находил своего питомца настолько невыносимым. Раздражало уже само его присутствие, но еще хуже была стервозная улыбочка на веснушечном лице. От такой ухмылки всякое нежное чувство должно испуганно съежиться. На мгновение Билл ощутил себя побежденным. Казалось, Гораций врос в перрон. «Попробуйте согнать меня с этого места», — словно говорил его вид. «Скорее вам удастся сдвинуть платформу». Билл совсем было растерялся, но тут пришло озарение. «Редкий мальчик откажется перехватить чего-нибудь вкусненького». «Так с какой стати Гораций окажется исключением?» «Привет, Гораций!» — сказал он. Что-то ты совсем осунулся. На, возьми, буфет вон там. Желудо Гарация обладал свойством, которое обычно приписывает лестнице фортуны. Наверху всегда оставалось место. Без единого слова, поскольку короткое сопение, призванное, вероятно, выразить благодарность словом не назовешь, он выхватил у Билла монетку и был таков. Билл повернулся к Флик, которая во все время деловой беседы смотрела на него круглыми от изумления глазами. Флик сказал Бил. Бил сказала Флик. Я люблю тебя, сказал Бил. Я люблю тебя, я. Апельсины и шоколадки. Раздался бесстрастный голос у его плеча. Апельсины, бутерброды, шоколадки. Бил обернулся, помышляя об убийстве. Мало того, что его отвлекли в такую минуту, да за это одно можно огреть дубиной по голове. Он еще был уверен, что несколько минут назад раз и навсегда выразил свое отношение к шоколадкам. Вопрос был самый простой. Чтобы уладить его, сторонам требовалось лишь немного разума и минимум доброй воли. Мальчик считал, что Биллу нужны апельсины и шоколадки. Билл полагал иначе, что и высказал вполне понятно. Теперь же оказалось, что они перекрикивались через море непонимания. «Не надо апельсинов!» – прохрипел Билл. «Шоколадки!» – предложил мальчик. – «Для дамы». «Дама не хочет шоколада, а бутерброды нет!» «Булочки, конфеты, шоколадки, трубочки с орехами, апельсины, яблоки, пирожки бананы!» – нежно пропел мальчик. У него был чистый мелодичный голос. Он выводил трели, словно дрозд в мае. Для Шлягера не хватало только музыки Джерома Керна. Керн Джером Дэвид, американский композитор, автор музыки ко многим фильмам и бродвейским постановкам. Билл схватил флик за руку и потащил по платформе. Считается, что влюбленные не видит и не слышит ничего вокруг, но Билл, хоть и сгорал от страсти, не сумел достичь подобного состояния. Вокзал казался ему исключительно перенаселенным. «Непонятно, откуда столько народа? Можно подумать, не только все лондонцы, но и все жители Британских островов сговорились с американскими гостями, чтобы не дать ему поговорить с флик. «С тех пор, как ты уехала, — продолжал он, останавливаясь за багажной тележкой, — я, багажная тележка, внезапно ожила и въехала между ними. Когда она миновала, и Билл снова собрался заговорить, его энергично постучали пальцем по плечу. «Извините!» – произнес голос с сильным американским акцентом. «Не скажете, где здесь телеграф?» «В трудную минуту все мы становимся стратегами!» Билл схватил американца за руку и развернул на сто восемьдесят градусов. «Сам не знаю!» – отвечал он. «Но ну, вот тот мальчик вам все объяснит. Видите, с апельсинами и шоколадками!» «Спасибо, сэр, спасибо!» «Не за что!» «Флик, милая!» – продолжал Билл. «С тех пор, как ты уехала, я сам не свой!» «Сперва не мог понять, о чём дело, и вдруг до меня дошло! Я должен говорить быстро! Так вот что! Я люблю тебя! Я виноват!» — ледяным голосом произнёс он, оборачиваясь на резкий тычок под рёбра, нанесённый, похоже, острием зонтика. «Мощная дама в шляпе с коричневой вуалью!» — повторила вопрос. «Где вам найти носильщика?» — с нажимом переспросил Билл. «Интересно, почему все считают его справочным бюро?» Вроде бы сделал суровое лицо, так нет! Стекаются тучами, словно он их пяти... путеводный ангел. Так да где угодно, их здесь как собак нерезанных, Он около мальчика с апельсинами и шоколадками. Не вижу! Только что был. Мощная дама недовольно двинулась прочь, потрясая вуалью. Бил повернулся к Фрик. «Разрешите, сэр?» На этот раз носильщик с тележкой. «Вот ведь судьбы!» Носильщик без сомнения разыскивает мощную даму с чемоданами, которая только что отвлекала Билла расспросами о носильщике. Ему бы свести эти родственные души, но он был занят другим. — Знаю, что ты скажешь, — продолжал он. — Ты скажешь, а как же Алиса Кокер? Забудь про нее. Это было наваждение. Обычное наваждение. Я люблю тебя и только тебя. Уверен, что полюбил тебя с первой встречи. Он сам удивился, как легко это выговорил.